28. Блок пользователя SpeedRacer 95. 3 марта. Мне написали 30 с лишним человек, и все не по делу. Но несколько часов назад произошло нечто невероятное. Позвонил знакомый из университета и сказал, что ему тоже снилась девушка в голубом. Мы поговорили всего несколько минут, но я уверен, что он не врет. Моё предчувствие подтвердилось.